Вопрос-ответ. Какое значение имеют жизненные циклы организации и существует ли третья альтернатива ее неизбежному упадку и гибели? На мой взгляд, существует четыре бермудских треугольника, которые ведут к упадку, катастрофе и гибели. Первый появляется на стадии разработки идеи, когда хороший замысел уничтожает негативные энергии, неуверенность в себе и страх. Второй возникает на стадии производства, когда великолепная идея не находит соответствующего воплощения. Именно на этой стадии терпит поражение большинство организаций. Слишком часто организации, имея хорошую идею, не прилагают достаточных усилий для ее воплощения в жизнь. Третий Бермудский треугольник появляется на стадии управления. Масштабируемость производства предполагает, что можно либо скопировать предприятие, либо сделать нечто аналогичное, например, построить новый хороший ресторан. Однако производитель пытается сделать все сразу или пытается клонировать самого себя. При этом не создаются формальные системы контроля, особенно контроля денежных потоков. Четвертый треугольник возникает на стадии преобразования, когда организации необходимо создать себя заново, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям рынка или новым возможностям. Однако она настолько погрязает в собственной бюрократической жизни, в своих правилах и инструкциях, что не может более удовлетворить и предвидеть потребности клиентов. Эффективные управленческие команды должны состоять из людей, обладающих качествами, соответствующими потребностям на всех четырех стадиях. Еще важнее, чтобы внутри команды царила атмосфера взаимоуважения, чтобы сильные стороны каждого были признаны и задействованы в общем деле, а слабости нейтрализованы за счет сильных сторон других. Необходимы предприниматель или генератор идей, исполнитель, руководитель и лидер, создающий команду. Последний помогает сформировать норму взаимного уважения и создает взаимодополняющую команду, обладающую силой создать себя заново и перейти на новый жизненный цикл организации. Как следует поступать в процессе слияния или поглощения, когда необходимо объединять людей из разных компаний, представляющих разные культуры? Есть ли какая-нибудь волшебная кнопка «третья альтернатива», нажав на которую можно добиться взаимозависимости в глобальной компании? Причина, по которой многие слияния и поглощения оканчиваются неудачей, заключается в том, что процесс чересчур форсируется. Его можно сравнить со слиянием разных ДНК. Вы когда-нибудь видели национально-неоднородные семьи? Можно ли считать эти союзы удачными? Чтобы находить третью альтернативу решений, необходимо время, упорство, терпение и общение в духе индейского жезлоговорящего. Помните, что в отношениях между людьми и в культурах быстрое становится медленным, а медленное – быстрым. Для вещей все по-другому. Быстрое – это быстрое. Но с людьми стремление к продуктивности или ускорению неэффективно. Я познал это достаточно сложным путем, но мой опыт значительно укрепил мою уверенность в том, о чем я говорю. Если вы хотите построить культуру в духе третьей альтернативы, должно быть открытое, взаимное, уважительное признание ценности различных подходов. Для этого часто требуется появление новых формальных лидеров. Однажды я работал с крупной канадской компанией с очень зрелой культурой делегирования полномочий. Поскольку руководители штаб-квартиры компании, расположенной в Соединенных Штатах, открывали филиалы в самых разных странах мира, они хотели разработать централизованную политику по различным направлениям. Однако эта политика разрабатывалась прицелом на культуры, намного менее развитые, чем в Канаде. Канадское руководство обратилось ко мне с просьбой помочь им сохранить свою относительную независимость и полномочия, чтобы не попасть в нелепую ситуацию, когда им пришлось бы исполнять роли и проводить политику, разработанные для незрелых культур и самых слабых звеньев цепочки создания стоимости. Я с готовностью согласился. Американские руководители осознали, что отношения с канадским подразделением не взаимозависимы и поняли, что они могут использовать его в качестве модели возможного построения компании. Зрелая культура этого подразделения обеспечивала более высокую производительность, экономичность и прибыльность при более высоком уровне полномочий, меньше бюрократии и бумажной волоките. В результате они стали приводить канадскую организацию в качестве примера, которому могли последовать предприятия с менее развитой культурой. Главное, взаимозависимость не следует навязывать искусственно. Она должна возникнуть естественным путем, благодаря тому, что люди начинают узнавать и понимать друг друга, начинают доверять друг другу. Только в этом случае они смогут действовать творчески. До тех пор, пока этого не произойдет, люди рассматривают взаимозависимость как зависимость.